даруя святым благословением, а Келлордж в это время принимал меня. «Я благодарен тебе, Аббон, — сказал Вильгельм, — великая радость войти в обитель, осененную вашей властью и прославленную по обе стороны гор. Пилигримом я прихожу во имя нашего Господа и, как таковой, сподобился от вас,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 и восстановим силы. Нас же повели на парадный двор, окруженный постройками аббатства, плавно вписанными в рельеф. Верхушка горы представляла собой покатую впадину в виде чаши Альпы. Вот в этой чаше и размещался монастырь. первого дня, час третий, где Вильгелем с Аббатом содержательнейшую беседу. Отец Келлорь был толстоват и простоват, но радушен, не молод, но крепок, невзрачен, но расторопен. Он довел нас до странно приимных палат и показал кельи кель... вернее, келью,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 Это место, пояснил Келлыч, устраивается для челяди тех господ, которые привыкли спать, не расставаясь с охраной.